В поместье Реджи мы просыпаемся рано. Аккуратный задний двор за домом, своими размерами и тщательно подстриженной травой, напоминает поле для крикета. Выше и ниже дома утренний туман, словно пар от дыхания, поднимается от рядов чайных кустов. И я различаю силуэты, которые движутся между кустами и собираются во дворе, как будто туман вдруг сгустился и принял человеческие формы. Солнце становится ярче, туман начинает рассеиваться, и мне удается насчитать около тридцати фигур. За плантацией виднеются горы. Далекие белые вершины Гималаев так ярко блестят в лучах восходящего солнца, что я щурюсь, но это не помогает, и глаза все равно слезятся. «Слишком много людей», — говорит Дикон. «Я собирался взять дюжину шерпов-кули». «Просто шерпов», — поправляет Реджи. «Шерпа» означает «люди с востока». Несколько поколений назад они спустились с перевала Нангпаала высотой 19 тысяч футов. Несколько тысячелетий они защищали свою землю и свою независимость и никогда не были ничьими кулей. «Все равно слишком много», — говорит Дикон. «Фигуры, все четче проявляющиеся сквозь туман, приближаются к нам». Реджи качает головой. Я потом объясню, почему нам понадобится не меньше тридцати. Теперь я представлю их всех и отберу двенадцать человек, которые будут, как мне кажется, великолепными альпинистами. Тигры, так их обычно называли генерал Брюс и полковник Нортон. Большинство из этих двенадцати говорят по-английски. Я позволю вам троим поговорить с ними и выбрать двух напарников». «Вы знаете их имена?» – удивляюсь я. «Конечно» кивает Реджи, а также их родителей, и детей. «И все эти шерпы живут в окрестностях Дарджилинга?» спрашивает Жан-Клод. «Рядом с вашей плантацией?» «Нет, эти люди лучше из лучших. Кое-кто живет в непальском районе Солукхумбу у южных склонов горы Эверест. Другие пришли из района Хеламбу, из долины Аруна или из Ровалинга. Остальные из Катманду». Только четверть из них живёт в пределах четырёх дней пути от дарджилинга «Предыдущие экспедиции всегда брали несколько шарпов из Дарджиллинга, а по пути нанимали в деревнях тибетских носильщиков», — говорит Дикон. «Да», — подтверждает Реджи и ударяет кожаным стеком по обтянутой перчаткой ладони. «Когда перед восходом солнца мы собрались в огромной кухне, чтобы выпить кофе, она вернулась с утренней верховой прогулки». Вот почему у трех первых английских экспедиций было несколько хороших альпинистов-шерпов, но много носильщиков, совсем не приспособленных для работы в горах. Тибетцы – замечательный народ, гордый и храбрый, но когда они вынуждены выполнять обязанности носильщиков, то, как вы должны помнить по опыту двух предыдущих экспедиций сюда, мистер Дикон – начинают вести себя как английские члены профсоюза и объявляют забастовку, чтобы добиться повышения жалований, улучшения питания, сокращения рабочего дня, причем всегда в самый неподходящий момент. Шерпы так себя не ведут. Если они согласились помочь, то будут помогать, и остановить их может только смерть. Дикон хмыкает, но я замечаю, что он с этим не спорит. «Пасанг» выстраивает 30 шерпов в подобии шеренги. Они по очереди выходят вперед, кланяются леди Бромли Монфор, и Реджи сама представляет их нам. Непривычные имена не задерживаются у меня в памяти, и я удивляюсь, как Реджи их различает, но потом понимаю, что виновата моя американская невнимательность. Этот шерпа массивнее остальных, у этого густая черная борода, у этого редкие усики». Этот чисто выбрит, но брови у него срослись, образуя сплошную черную линию над глазами. У одного нет передних зубов, а стоящий сразу за ним улыбается ослепительной белозубой улыбкой. Есть плотного телосложения, есть худые. Одежда у кого-то из тонкого хлопка, у кого-то больше напоминает тряпье, у кого-то на ногах европейские альпинистские ботинки, но большинство в сандалиях, а некоторые вообще босиком. Когда церемония знакомства заканчивается, пасанка отводит большую половину шерпов в дальний угол двора, где те усаживаются на корточке и тихими голосами заводят дружескую беседу. «Никогда в жизни не нанимал на работу шерпу», шепчет Жан-Клод. «Я нанимал», успокаивает его Дикон. «Но в конечном итоге именно пасанка и Реджи помогают нам сделать выбор». Наши троицы едва способны выйти за рамки разговора о пустяках, но пасанк например, говорит, что Нима может целый день не уставая нести груз вдвое превышающий его собственный вес. А Реджи сообщает, что Ангчири живет в деревне, расположенной на высоте более 15 тысяч футов, и, похоже, прекрасно чувствует себя и на больших высотах. Такого рода информация, а также способность говорить по-английски или понимать английский, помогают нам принять решение, особенно по поводу персональных шерпов. Через 20 минут мы понимаем, что единственным шерпой у Реджи будет Пасанг. На него также возложены обязанности Сердара, или начальника всех шерпов, и врача экспедиции. ЖК выбрал чеди и Лакру Ешея в качестве личных шерпов. Они из разных деревень скорее всего, не родственники, но похожи как братья. У обоих на глаза спадают длинные челки. Реджи объясняет, что у людей, живущих среди ледников, эти длинные челки служат вместо темных очков, защищая от снежной слепоты. Дикон выбрал шерпу по имени Нима Церинг — невысокого, крепкого мужчину, который хихикает перед тем, как ответить на своем пиджин-энглиш на каждый вопрос, и который может нести груз более чем вдвое превышающий его вес. Второй шерпа Дикона выше, тоньше и лучше говорит по-английски. Его зовут Тенцингботия, и он никогда не расстается со своим помощником, молодым Тейбиром Норгеем. В качестве тигров я выбираю улыбающегося, невысокого, но явно крепкого и жизнерадостного парня по имени Бабу Рита, а также Анга Чири из высокогорной деревни. Широкая улыбка Бабу настолько заразительна, что я невольно улыбаюсь ему в ответ. У него все зубы на месте. Анг не очень высокий, но его бочкообразная грудь такая широкая, что, как выразился бы мой отец, сделала бы честь любому уроженцу Кентукки». Я предполагаю, что Ангчири способен подняться на вершину Эвересты, ни разу не воспользовавшись кислородом из наших баллонов. Еще несколько минут мы просто болтаем, а затем Реджи объявляет, что общительный невысокий паренек по имени Сем Чумби, похоже, фамилии у него нет, будет поваром экспедиции. Высокий серьезный шерпа с относительно светлой кожей, которого зовут Наванг Бура, будет отвечать за вьючных животных. «Кстати, о вьючных животных, — говорит Реджи, — пора паковать снаряжение в тюки для амулов». Она хлопает в ладоши, пасанг делает знак рукой, и все тридцать шерпов спешат к нижним конюшням, где стоят грузовики со снаряжением. аван вам, джентльмены, нужно выбрать верховых лошадей и сёдла», — прибавляет Реджи и быстрым шагом направляется к верхним большим конюшням. «Должно быть, вы шутите?» «Я сижу на белом пони, а мои ноги стоят на земле». «Это тибетские пони», — объясняет Реджи. «Они гораздо лучше обычных лошадей, и пони приспособлены для обледенелых горных троп, по которым мы будем продвигаться, и могут пастись там, где лошади или останутся голодными». «Да, но...» «Я встаю и позволяю пони выйти из-под меня». Жан-Клод смеется так, что хватается за бока. Ноги у него не такие длинные, и он может свесить их по бокам пони, как будто действительно едет верхом. Дикон тоже выбрал себе лошадку, но не дал себе труда сесть на нее. Когда я увидел, как Реджи возвращается с утренней прогулки началом жеребце то подумал, что в Тибете у нас будут настоящие лошади. Как бы то ни было, в перечне необходимого снаряжения для экспедиции Брюса 1924 года имелась рекомендация, чтобы каждый англичанин привез собственное седло. «Я смотрю на миниатюрного белого пони, выходящего из-под моих расставленных ног. Черт возьми, беднягу придавит даже английское седло, а американское вообще превратит в лепешку». Дикон словно прочел мои мысли. Можно просто положить одеяло на спину бедного животного, но ты, Джейк, устанешь все время поднимать ноги. Свалиться с пони на узкой горной тропе тоже будет не очень приятно. До речки внизу может быть три или четыре сотни футов отвесной скалы. Есть еще деревянные тибетские седла, которые хотел использовать Мэлори в двадцать первом году. Но я бы тебе не советовал». «Почему?» – спрашиваю я. «У него форма буквы «Ви», — говорит Реджи. «Через две или три мили оно раздавит вам яички». Я густо краснею. Мне еще не приходилось слышать, чтобы женщина произносила слово «яички». Жан-Клод не в силах сдержать смех. «Я спущусь и помогу Пасангу по проследить за погрузкой», — говорит Дикон. Реджи указывает конюху, какой из маленьких сёдел нужно взять для каждого маленького пони мне достается самое большое». «Ланч ровно в одиннадцать», — кричит она вслед Дикону. «Тогда и решим вопрос с продовольствием». Ричард останавливается, поворачивается, открывает рот, словно собираясь что-то сказать, но потом вытаскивает из кармана твидовой куртки незажженную трубку и прикусывает мундштук. По-военному, повернувшись через правое плечо, Он быстрым шагом идет к конюшне, потом спускается к нижней конюшне и гаражу, откуда доносятся крики шерпов и ржание мулов. Во время ланча Дикон и Реджи громко спорят. Дискуссия продолжается после полудня за бокалом Хереса, когда провизии и снаряжения наконец распределены по тюкам, чтобы утром их можно было быстро погрузить на мулов, и возобновляется за ужином в большой столовой. Они спорят по поводу провизии, маршрута, планов поиска тела Персиволя Бромли, способов восхождения, времени, когда мы доберемся до Эвереста и, самое главное, кто руководит экспедицией. В разгар спора за ланчем Дикон упоминает о загадке, которую нам так и не удалось разрешить, несмотря на все связи Ричарда среди членов экспедиции 24-го года таким образом Персиваль Бромли вообще мог получить разрешение следовать за экспедицией. И генерал Брюс, прежде чем заболел и был вынужден покинуть экспедицию, и полковник Нортон, сменивший его на посту руководителя, твердо придерживались заранее разработанного плана. Даже один лишний человек, за которого им нужно было отвечать, мог внести неразбериху. А молодой Перси не был известным альпинистом, так что мэллори и остальные стали бы возражать против его присутствия, хотя бы и не в качестве члена экспедиции. Даже давние друзья Дикона, Нойл Одл и капитан Джон Нойл, режиссер, вызвавший скандал своими танцующими ламами, утверждали, что понятия не имеют, почему Перси позволили следовать за ними. Они лишь ссылались на генерала Брюса и полковника Нортона, которые утверждали, что все в порядке, вопреки всякой логике. Все альпинисты, которых расспрашивал Дикон, говорили, что Перси был милым и скромным парнем, и пока он просто следовал за экспедицией, примерно в полутора днях позади, его терпели. Но никто не позволил бы молодому лорду Персивалю Бромли идти за ними до базового лагеря на Эвересте у подножия ледника «Ронгбук» все это понимали. Реджи устала от разговоров, и ее тон ясно дает понять, что дальнейшее обсуждение бессмысленно. «Выслушайте меня в последний раз, мистер Дикон. Кузен Перси гостил здесь, когда руководители экспедиции двадцать го года пригласили на плантацию на ужин с лордом и леди Литтон, а также со мной и Перси. Должно быть вам известно, что лорд Литтон был генерал-губернатором И они вместе с генералом Брюсом и полковником Нортоном почти час беседовали с Персией в кабинете. Вернувшись, Брюс и Нортон объявили, что Персии будет позволено следовать за экспедицией. Не с ними, как вы понимаете, неофициально, а только позади них, при условии, что у перси будет собственная лошадь, палатка и запас продуктов. Последнее было не проблемой, потому что Перси уже собирал здесь на плантации все необходимое еще за две недели до прибытия экспедиции в Калькутту. Дикон качает головой. «В этом нет никакого смысла. Позволить кому-то просто следовать за экспедицией в Тибет? Тому, у кого нет официального разрешения находиться на территории Тибета? Даже если бы лорд Перси держался на расстоянии одного дня пути от экспедиции... Он все равно был бы англичанином, и его арест или задержание могли бы осложнить отношения экспедиции с дзонгпенами и тибетскими властями. Полная бессмыслица. «Кто такие дзонгпены, о которых я все время слышу?» — спрашивает Джан Клод. «Просто местные начальники? Деревенские старосты? Тибетские военачальники?» «Ни то, ни другой, ни третье отвечает Реджи. Большинство тибетских общин управляются дзонг дзонгпенами, обычно двумя, один из которых уважаемый лама, а другой уважаемый мирянин из числа жителей деревни. Но иногда дзонгпен один, глава племени. Она снова поворачивается к Дикону. «Уже поздно, мистер Дикон. Вы получили удовлетворительные ответы на все вопросы». «За исключением одного». «Зачем ваш кузен хотел подняться на Эверест после того, как оттуда ушла экспедиция Нортона?» — продолжает настаивать Дикон. Реджи смеется, но смех у нее невеселый. «Перси никогда не пытался покорить Эверест. В этом я уверена». Зиглер рассказал берлинер Цайтунг и Таймс, что именно таковы были намерения Перси, возражает Дикон. Он утверждает, что когда с другими немцами прибыл во второй лагерь, Уже из чистого любопытства, понимая, что первоначальный план встретиться с Мэлори осуществить не удастся, то он, Зигль, и его спутники видели вашего кузена и Курта Майера, спускавшихся с северного гребня, явно с трудом. Реджи решительно качает головой. Ее истинно черные локоны скользят по плечам. «Бруно Зигль лгал!» — голос ее звучит резко. Возможно, у Перси была причина подниматься на гору, но я точно знаю, что он приезжал в Тибет не для того, чтобы покорить Эверест. Бруно Зигль — заурядный немецкий бандит, и он лжет. «Откуда вы знаете, что Зигль — заурядный немецкий бандит?» — спрашивает Дикон. «Вы знакомы?» «Разумеется, нет», — фыркает Реджи. «Но я навела справки в Германии кое-где еще. Как альпинист Зигль опасен для себя и для тех, кто идет с ним» а в своей обычной жизни в Мюнхене он головорез коричнево-рубашечник. «Думаете, Зигль как-то замешан в смерти вашего кузена и Майера?» — спрашивает Дикон. Реджи не отвечает, но взгляд ее ультрамариновых глаз упирается в Дикона. Когда все немного успокаиваются, мы демонстрируем Реджи усовершенствованной Жан-Клодом кошки с двенадцатью зубьями и короткие ледорубы для преодоления вертикальных стен. Затем ЖК показывает приспособление под названием жумар и веревочные лестницы, которыми обычно пользуются исследователи пещер. «Великолепно!» — восклицает Реджи. «Все это значительно облегчит подъем на северное седло, а перила и лестницы обезопасят носильщиков. Но, боюсь, у меня нет достаточно жестких ботинок, чтобы воспользоваться кошками с передними зубьями». «Они нужны только лидеру», — поясняет Дикон. «А я гарантирую, что этого не будет». «Я привёз с собой запасную пару жёстких ботинок», — говорит Жан-Клод. «Думаю, они могут подойти. Я сбегаю и принесу. Проверим». Ботинки приходятся женщине в пору. Реджи делает несколько пробных замахов короткими ледорубами. Дикон не закатил глаза, но я вижу, чего ему это стоило. «А теперь я хочу показать вам одну новинку», — говорит Реджи. Она идёт в кладовую и через несколько минут возвращается с четырьмя головными уборами, похожими на шлемы футболистов, только изготовленными из кожаных ремешков, или на головные повязки, которыми пользуются шахтёры. Только сзади у них две изолированные батарейки, а спереди шахтёрская лампа. «Я заказал эти штуки в сентябре прошлого года», после возвращения с Эвереста», — говорит Реджи. «Лорд Монфор владел большим количеством шахт в Уэльсе. Это новейшее изобретение — электрические головные фонари вместо карбидных, которые могли вызвать взрыв. Батареи тяжеловатые, но их хватает на несколько часов, и у меня есть много запасных». «Для чего, черт возьми?» Дикон держит кожаные ремешки с лампой и тяжелыми батареями на вытянутых руках. Реджи вздыхает. По словам Нортона, ноэлла и остальных, с которыми я говорила, когда в прошлом году их несчастливая экспедиция возвращалась через дарджилинг Мэлори и Ирвин планировали покинуть палатку в 6 или 6.30 утра, но на такой высоте все делается очень медленно, правильно зашнуровать ботинки, попытаться растопить снег на плите, чтобы добыть воду и приготовить горячий напиток и горячую кашу перед выходом при этом не перевернуть плиту, надеть кислородные аппараты и включить их. Поэтому они вышли из лагеря только восемь или даже позже. Слишком поздно для попытки покорить вершину. Даже если они достигли вершины, им никак не удалось бы спуститься к пятому лагерю до наступления темноты. Вероятно, они не добрались бы даже до «желтого пояса». «И когда, по вашему мнению, группа должна покидать лагерь с этими...» «Этими штуковинами на головах», — спрашивает Дикон. «Не позже двух утра, мистер Дикон. Я бы предложила ближе к полуночи, в ночь перед попыткой покорения вершины». Мысль восхождения на такой высоте ночью вызывает у Дикона смех. «Мы замерзнем», — безапелляционно заявляет он. «Нет-нет», — возражает Жан-Клод. «Разве ты забыл, Ришар?» что благодаря тебе у нас есть замечательные тёплые куртки на гусином пуху мсье Финча, которых хватит и нам, и всем тиграм-шерпам. И мне кажется, что в словах леди, в словах Реджи, есть резон, ночью сходит меньше лавин, снег и лёд плотнее и твёрже. Новые кошки будут лучше держать на более холодном снегу и твёрдом льду. И если эти фонари действительно освещают дорогу, И ими пользуются сотни валийских шахтеров, перебивает его Реджи. По крайней мере, инженеры и мастера. И у шахтеров в их темных норах нет луны и звезд. манифик восклицает Жан-Клод. «Очень интересно», — соглашаюсь я. «Выйти из высокогорного лагеря в полночь, чтобы покорить вершину?» — говорит Дикон. «Полный абсурд». Для перехода к Эвересту отобраны сорок мулов И каждый мул способен тащить на себе двойной тюк весом около 160 фунтов. Один носильщик Шерпа может вести двух мулов и одновременно нести тяжелый груз. Реджи настаивает, чтобы наша экспедиция взяла больше полуфабрикатов. Дикон решительно возражает. За вкуснейшим ужином фазан с превосходным белым вином они снова схлестываются. «Полагаю, леди Бромли Монфор, вы не понимаете мою идею, которая лежит в основе этой экспедиции», — холодно замечает Дикон. «Слишком хорошо понимаю, мистер Дикон. Вы пытаетесь покорить высочайшую вершину мира в альпийском стиле, словно это маттерхорн. Вы планируете купить как можно больше продовольствия в тибетских деревнях по пути, а также охотиться на диких коз, кроликов, тибетских газелей, белого оленя, гималайских голубых баранов, на все, что только можно найти и подстрелить. «Именно так», — подтверждает Дикон. «А поскольку вы утверждаете, что ходили в горы и в Альпах, и здесь, в Гималаях, то знаете, что еще никто не испытывал альпийский стиль верести И на то есть веская причина, мистер Дикон. Не только высота горы, но и погода. Даже в это время, до начала муссона, погода на горе может измениться за несколько минут. А у вас просто нет достаточного количества занимающих немного места продуктов, чтобы провести на горе несколько недель, если потребуется. Вы же не можете бегать от ледника Ронгбук через Пангла в Шекардзонг каждый раз, когда у вас закончатся припасы. А в крошечной деревушке Чодзонг на перевале Пангла со стороны Эвереста в это время года нет лишних продуктов. К этому времени я уже усвоил, что «ла» по-тибетски означает «перевал». «Пангла». Это перевал на высоте 17 тысяч футов к югу от Шекардзонга, последний высокогорный перевал на подходе к монастырю Ронгбук, леднику Ронгбук и Эвересту. У большинства экспедиций дорога от Шекардзонга до базового лагеря на Эвересте в устье ледниковой долины Ронгбук занимает 4 дня, и еще несколько дней требуется для того, чтобы найти дорогу через ледник на Северное Седло. «Мы можем купить дополнительный провиант в деревнях по пути», не сдаётся Дикон. Реджи смеётся. «Большинство жителей тибетской деревни продадут вам последнюю курицу, даже если это значит, что его семья будет голодать», говорит она, сверкнув белоснежными зубами. «Но как вы сохраните куриную тушку свежей в течение нескольких недель, если снег застанет вас в третьем лагере ниже северного седла, мистер Дикон? Вы собираетесь нести с собой лёд, электрический холодильник. А после того, как вы минуете ронг-бук, не стоит надеяться, что вам хватит дичи, которую вы можете подстрелить. Если не считать немногочисленных голубых баранов и ещё более редких йети, там наверху ничего нет. Вы можете потратить несколько дней на охоту, а не на восхождение, и всё равно будете голодать». Дикон игнорирует упоминание йети. «Не забывайте, пожалуйста, леди Бромли Монфор, что я там был. Я провел не одну неделю, исследуя северные подходы к Эвересту. Гораздо дольше вас». «В двадцать первом году вы потратили столько времени из-за того, что не могли отыскать очевидный путь через ледник восточный ронгбук, мистер Дикон». Лицо Ричарда мрачнеет. «Послушайте, Реджи поворачивается ко всем троим, а не только к Дикону. Я не предлагаю организовать питание так, как это делали Брюс, Нортон и Мэлори. Боже милосердный, я видела, как они отправлялись из дарджилинга 70 носильщиков-шерпов, а к тому времени, как они пересекли границу Тибета, к ним присоединилось еще столько же, всего 140» и больше трех сотен вьючных животных, тащивших не только все необходимое, вроде кислорода, палаток и провианта, но также бесчисленные банки с фуа-гра, копчеными сосисками и говяжьим языком. «На больших высотах пропадает аппетит», — говорит Дикон. «Нужна еда, которая его стимулирует». «Да, знаю», — улыбается Реджи. «Возможно, вы помните. Я говорила, что в августе прошлого года я сбросила больше тридцати фунтов на северном седле». «Выше 23 тысяч футов одна мысль о еде вызывает отвращение, и нет сил, чтобы ее приготовить. Вот почему я хочу взять больше консервов, простых продуктов и пакетиков с рисом и лапшой, которые достаточно разогреть в кипящей воде, на случай, если нас задержит непогода». Дикон смотрит на нас с ЖК, словно мы обязаны броситься на его защиту. Мы улыбаемся ему и ждем. «Вместо трехсот вьючных животных, — продолжает Реджи, — у нас будет только сорок, а замену мы при необходимости будем покупать по дороге. И носильщиков шерпов не семьдесят, а тридцать. Мы не будем нанимать еще сто пятьдесят носильщиков в шекардзонге. Я договорилась обменять мулов на яков, и нам хватит наших тридцати шерпов. Но у нас должно быть достаточно продовольствия. Поиски кузана Перси могут занять несколько недель. Глупо возвращаться, не найдя его, просто потому, что у нас закончилась еда. Дикон вздыхает. Он не может раскрыть настоящую причину, по которой он, Жан-Клод и я согласились на эту экспедицию. Дождаться хорошей погоды, затем в альпийском стиле на вершину, а затем домой. Реджи по очереди смотрит на каждого из нас. «Я знаю». «Истинную причину вашего участия в экспедиции, джентльмены», говорит она, словно читая наши тайные мысли. «Я знаю, что вы надеетесь покорить Эверест и что вы используете деньги моей тёти и предлог в виде поисков Перси для того, чтобы добраться до горы, а если повезёт, то и подняться на вершину». Мы молчим, и ни у кого не хватает духу встретить её холодный взгляд. «Но это не имеет значения», — продолжает Реджи. «Для меня важнее, чем для вас, найти тело Перси -Валя. возможно, по причинам, которые вы пока не понимаете. Но я тоже хочу подняться на Эверест». Услышав эти слова, мы дружно поднимаем головы. «Женщина на вершине Эвереста?» «Это просто смешно!» Никто не произносит ни слова. «Уже девять часов» говорит Реджи, и в ту же секунду по большому дому разносится бой часов. «Нам пора спать. Выступаем на рассвете». Мы с Жан-Клодом встаем вместе с Реджи, но дико остается сидеть. «Нет, пока мы не уладим вопрос о том, кто руководит экспедиции, леди Бромли Монфор. У экспедиции не может быть двух руководителей. Так ничего не получится». Реджи отвечает ему улыбкой. Все прекрасно получилось в прошлом году, когда генерал Брюс заболел малярией, мистер Дикон. Полковник Тедди Нортон, вероятно, он знал, что не попадет в группу, которая пойдет на приступ вершины. Взял на себя общее руководство экспедиции, а мистер Меллори отвечал за план восхождения и отбор группы, которая пойдет на вершину. Естественно, это оказался он сам и его физически крепкий, но неопытный помощник Сэнди Ирвин. «Милый мальчик, мне было приятно видеть его у себя в доме. Теперь я предлагаю использовать ту же систему. Я возьму на себя руководство всей экспедиции, а вы будете отвечать за восхождение, отчитываясь только о тех решениях, которые связаны с моими разумными предложениями по поиску останков кузена Перси». Я вижу, что Дикон пытается найти нужные слова, чтобы раз и навсегда отвергнуть это предложение. Но не успевает. Пасанг. Доктор Пасанг отодвигает стул Реджи, освобождая ей проход. «Доброй ночи, джентльмены», тихо произносит она. «На рассвете мы выступаем к Эвересту». Конец первой части. Читал Игорь Князев.